Очень тяжело быть гением среди козявок. Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров. Гёте сказал, все должно быть единым, вытекать из единого и возвращаться в единое. Это для нас, для актеров, основа. Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли. Очень тяжело быть гением среди козявок. Об Эйзенштейне. Есть люди, хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Раневская долгие годы работала в театре имени Масовета, однако отношения с главным режиссером у нее не сложились, и Завадскому частенько доставалось от ее острого языка. Как-то Завадский, который только что к своему юбилею получил звание Героя социалистического труда, опаздывал на репетицию. Ждали долго. Наконец, не выдержав, Раневская спросила с раздражением. «Ну где же наша Гертруда?» Однажды Юрий Завадский крикнул в запале актрисе. «Фаина Георгиевна, вы своей игрой сожрали весь мой режиссерский замысел. То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма», – парировала великая старуха. Завадскому дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня». С упоением било бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки. Терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского. Присказ Короневской, порожденная ее трениями на профессиональной почве с Юрием Завадским. Вы знаете, что снится Завадскому? Ему снится, что он уже похоронен в Кремлевской стене. Он, Завадский, умрет от расширения фантазии. Геннадий Бортников встретился с Раневской через несколько дней после похорон Юрия Завадского. Она прижала меня к себе и долго молчала. Молчал и я. В глазах Фаины Георгиевны была какая-то отрешённость. «Осиротели», — сказала она, — «тяжело было с ним, а без него будет совсем худо». Я знала его всю жизнь. Со времени, когда он только-только начинал, жизнь нас свела, и все время мы прошли рядом. И я грущу, тоскую о нем. Мне жаль, что он ушел раньше меня. И я чувствую свою вину перед ним, ведь я так часто подшучивала над ним. «Шатров — это Крупская сегодня», — так определила Раневское творчество известного драматурга — автором многочисленных пьес о Ленине. Когда я говорю о дерьме, то имею в виду одно. Знал ли Сергей Владимирович, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения в Советский Союз, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то 30 серебряников не жгли руки? Вы знаете, что ему дали сталинскую премию за дядя Степу? Михаил Ильич Ром. После этого сказал, что ему стыдно носить лауреатский значок. Язвительный Катаев так изобразил его в святом колодце, такой псевдоним придумал – Осетрина. Михалков действительно похож на длинного осетра. И же выписал его способность. Нет, особый нюх, позволяющий всегда оказываться среди видных людей или правительственных чиновников, когда те фотографируются. Ну, с Фаина Георгиевна, и чем же вам не понравился финал моей последней пьесы? Он находится слишком далеко от начала. Очень сожалею, Фаина Георгиевна, что вы не были на премьере моей новой пьесы, похвастался Раневской и Виктор Розов. Люди, указ, устроили форменное побоище. И как? Удалось им получить деньги обратно? Сейчас актеры не умеют молчать. А, кстати, и говорить. Сейчас все считают, что могут быть артистами, только потому, что у них есть голосовые связки. Ну надо же, я дожила до такого ужасного времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы. Васу играла в 36 году. Сравнивая и вспоминая то время, поняла, как сейчас трудно. Актёры пошлые, циничные, а главное, талант сейчас ни при чем. Играют всякие, кому охота. Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности». Для меня всегда было загадкой, как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать бездыри, никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятно, моя мысль неглубокая? Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Очевидно, только малоталантливые актеры жаждут хорошего, первоклассного партнера, чтобы от партнерства взять для себя необходимое, чтобы поверить, я уже мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре ⁇ голгофа. Раневскую спросили, почему у Морецкой все звания и награды, а у нее намного меньше. На что Раневская ответила. «Дорогие мои, чтобы получить все, это мне нужно сыграть как минимум Чапаева». У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара. У нее голос, будто в цинковое ведро, ссыт. Обсуждая только что умершую подругу-актрису, хотелось бы мне иметь ее ноги. У нее были прелестные ноги. Жалко, теперь пропадут. Нонна, что, артист н умер? Умер. То-то, я смотрю, его хоронит. Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому, крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все как у людей. Увидев исполнение актрисы Икс роли узбекской девушки в спектакле Кахара в филиале Массовета на Пушкинской улице, Раневская воскликнула: Не могу, когда шлюха корчит из себя невинность. Критикесы Амазонки в климаксе Раневская участвовала в заседании приемной комиссии в Театральном институте. Час. Два. Три. Последняя абитуриентка в качестве дополнительного вопроса получает задание. «Девушка, изобразите нам что-нибудь эротическое с крутым обломом в конце». Через секунду перед членами приемной комиссии девушка начинает нежно стонать. а а а а а а а а а а а а а а а а Так-то Раневская позвонила Михаилу Новожихину, ректору театрального училища имени Щепкина. «Михаил Михайлович, дорогой мой, у меня к вам великая просьба. К вам в училище поступает один абитуриент, страшно талантливый. Фамилия его Малахов. Вы уж проследите лично, он настоящий самородок. Не проглядите, пожалуйста». Разумеется, Новожихин отнесся к такой высокой рекомендации со всем вниманием и лично присутствовал на экзамене. Малахов не произвел на него никакого впечатления и даже, напротив, показался абсолютно бездарным. После долгих колебаний он решил таки позвонить Раневской и как-нибудь вежливо и тактично отказать ей в просьбе. Едва только начал он свои объяснения, как Фаина Георгиевна закричала в трубку. «Ну как? Говно! Гоните его в шею, Михаил Михайлович! Я так и чувствовала, честное слово! Но вот ведь характер какой! Меня просят посодействовать и дать рекомендацию, а я отказать никому не могу!» Получаю письма. «Помогите стать актером!» Отвечаю. «Бог поможет!»